Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Вера Черкова Разбойник с большой дороги Без приданницы На огромном материке Иркада кипит сложная и подчас жестокая жизнь. Плетут хитроумные интриги безжалостные ведьмы Ардага, рвётся к господству над Дройви сумасшедший Мак. Твёрдой рукой решается судьба королевских бастардов непреклонная королева Сандини, а мудрая матушка Тмирна, настоятельница монастыря Святой Тишины, Учит обездуленных войной девушек находить себе занятия по душе И достойное место под солнцем А где-то далеко на западе На соединенном с материком лишь узким перешейком Идрийском полуострове Королевский указ резко изменил судьбу дочери обедневшего старинного рода И с того момента ее близкие твердо убеждены Что теперь беспреданницу ждет лишь море страданий и разочарований. Глава 1 в которой Терлина, старшая из дочерей маркиза Хистона дарве Ульгера, в сопровождении своей компаньонки едет в неизвестность. Беда пришла нежданно. Никто из обитателей дома не почувствовал заранее ее приближение. Никому предвидение не прислало ни малейшего намека страшным сном или загадочным видением. Даже соли никто не рассыпал, ножей и вилок не ронял. И день, круто повернувший судьбу Терлина, с позаранку обещал быть точно таким же, как и длинная череда предыдущих. Совершенно обыденным, мирным и в меру скучным. Над стареньким, давненько не знавшим ремонта замком Ульгер, неспешно всходило солнце, ведя за собой погожее весеннее утро, когда в беззаботно распахнутые настежь ворота влетел небольшой отряд суровых королевских егерей. Подтянутые до зубов вооруженные воины серыми воронами слетели с коней и дружной толпой направились к колодцу, а опоясанный офицерским ремнем капитан оправил дорожную куртку и решительно взбежал на крыльцо, не обращая ни малейшего внимания на разинувших от потрясения рты служанок. Дворецкий, которого догадалась позвать немолодая, всякого повидавшая в жизни поварих уже спешил навстречу, забыв снять седой головы вязаный колпак. «Онгерт Майзен, капитан королевских егерей», громко отчеканил незваный гость. «От ее величества Зонтарии Ритолены Селворонской с пакетом для маркиза Хистона Дарве Ульгера». Он вытащил из-за отворота куртки край того самого послания, и дворецкий сразу проникся к нему почтением. Такие объемистые пакеты из плотной чуть синеватой бумаги, украшенные замысловатыми вензелями, печатями и золочёными шнурами, могли приходить только из королевской канцелярии. Услыхав сообщение дворецкого, маркиза побледнела, как снятое молоко, а когда ее муж дрогнувшим голосом прочёл вслух учтивое повеление её величества, Прислать старшую из дочерей в королевский дворец? Госпожа Ольмия Дарви Ульгер вовсе упала в обморок. Впрочем, и сам маркиз едва держался, так как точно знал. Бесполезно даже пытаться спорить с королевой, и не стоит обманываться вежливым тоном послания. Искусно составленное приглашение на деле является просто безапелляционным приказом невыполнение которого вдовствующая королева, крепко держащая в руках власть в стране, не простит никогда и никому, и непременно придумает для слушника и всей его семьи суровое наказание. Самой Терлине Дарви Ульгер все эти тонкости стали понятны лишь после краткого пояснения компаньонки, и с того момента судьба девушки была решена. Даже если бы ее бесстрашный и находчивый папенька и отважился сделать попытку пойти против воли правительницы, Терри все равно отправилась бы в столицу. Просто не имела права поставить семью в еще более трудное положение. Разумеется, до крайней нищеты их роду, сильно обедневшему за последнюю сотню лет, пока далеко. Однако родители старались экономить на всем, чтобы положить каждую сбереженную монетку в приданное дочерям. Но если Терлина пока еще надеялась найти свое счастье и без помощи денег, то малышке Сюзалии даже рассчитывать на подобное не приходилось. Младшая дочь маркиза Дарви Ульгер с четырех лет была хромоножкой. Зацепилась ступней за решетку перил, падая с крутой лестницы. Возможно, та решетка спасла ей жизнь. Поднимая глаза к небу, частенько шептала свое главное и единственное утешение их матушка. Но не было для супругов дарве Ульгер тяжелее наказания, чем смотреть, как неуклюже ковыляет по залам замка коллега-дочь до рокового падения, просто обожавшая танцевать. Вот потому-то Терри уже несколько дней вместе с компаньонкой тряслась по дорогам Тальзийского королевства в громоздкой весьма обшарпанной карете, украшенной гербами маркизов Ульгер. Изредка спутницы вяло перебрасывались предположениями о том, на какое будущее может надеяться в королевском дворце 22-летняя бесприданница. «Любовь! Забудь навсегда это глупое слово, Терлина!» безжалостно разбивала одну за другой мечты воспитанницы Бетриса форсье сухочавая и довольно бесцветная 34-летняя особа с насмешливым взглядом стальных глаз. Какая может быть любовь между провинциалкой-беспреданницей и богатым, избалованным и скучающим завсегдатаем столичных баллов и приемов? Это всего лишь сладкая сказка для пустоголовых наивных девиц среднего сословия, идущих во фрейлины и компаньонки в поисках принца своей мечты. Хотя, разумеется, романтические приключения на свои хорошенькие головы они там находят, и не однажды пока не станут старше и мудрее, не сообразят, кем на самом деле считают их щедрые и набольстительные речи господа. Просто лакомой дичью, глупой и неопытной хотя изредка и довольно осторожный, что только добавляет охотничьего азарта, но намного чаще, до да глупости доверчивый, легко идущий в нехитрые ловушки на дешевую приманку. «Я все это знаю», попыталась отстоять свое мнение Терри, но компаньонка не давала себя перебить. Ты знаешь понаслышке, а я испытала на собственной шкуре. Догадываешься ли ты, какие стаи бесхитростных бабочек, летящих на призрачный свет неземной любви, сгорели в дымном пламени обычных свечей? А сколько разочаровавшихся в жизни дурочек прыгают от отчаяния с мостов и башен? Про тех, кто попал в лапы богатых старых злостолюбцев я вообще не говорю. Такой конец считается вполне удачным. Ведь старик однажды умрет, оставив пойманной когда-то бабочке все свои сундуки. Вот только от простодушного чуда с крылышками. К тому времени уже ничего не останется, кроме нескольких портретов в тяжелых рамах. Золото коварно, и за обладание им нужно платить. «Ты меня запугиваешь?» «Нет. Да это и невозможно. Тебя вырастили слишком вольнолюбивой и дерзкой, и потому тебе придется намного труднее, чем другим. Я лишь хочу втолковать, что можно быть хитрее, не плыть против течения, а найти свою заводь и получать от жизни удовольствие. В конце концов, все женщины, говоря о возвышенной любви, имеют в виду нечто совершенно иное» удачное замужество, обеспеченного супруга и милых деток. Все остальное можно получать и тайком. Нужно лишь быть очень осмотрительной в выборе возлюбленного. «Чему ты меня учишь, Бетриса?» возмущенно нахмурилась Терри. «Не учу, а намекаю на редкую возможность выжить там, куда тебя везут. Иногда фрейлинам удается не сломаться и не потерять тебя» а выжить и найти достойное место в жизни. Но так везет лишь самым недоверчивым и упорным. Но я все же не девушка из среднего сословия. Наш род древний и знаменитый, зато порядком обедневший, безжалостно добила компаньонка. Иначе у твоих родителей нашлись бы веские доводы против приказа Ее Величества. Возможно, это и неплохо, с одной стороны. «Во дворце у тебя появится шанс исправить эту несправедливость судьбы». После донгер-корейцкой компании в столице прибавилось молодых и решительных господ с тугими кошельками. Остается лишь выбрать из них подходящего. «Зато их титулы такие же новенькие», — ехидно хмыкнула Терри, — «как и набитые золотом кошели». «И это очень справедливо», — не сдавалась Бетриса когда за смелость в бою награждают званием и поместьем. Ваш прадедушка тоже прославил свое имя не в королевских гостиных. Вот пройдет лет пятьсот, и их имена станут такими же старинными и знаменитыми, как у его светлости Хистона Дарве Ульгера. Мне кажется, или ты в самом деле стараешься меня разозлить и таким необычным способом успокоить? Внезапно заинтересовалась Терлина. «Ведь раньше ты никогда не говорила подобных вещей». «Вот, ко всему прочему, ты еще и умна». Помолчав, устало буркнула компаньонка. «И зря они так переживали». «Я твоим родителям сразу сказала, нечего рыдать, Терри в столице не пропадет и на дешевую лезть не купится». «А на дорогую?» невесело скаламбурила ее воспитанница и огорченно вздохнула. «Ты же знаешь, я очень мало понимаю в лесте». «На самом деле, с лестью во дворцах все очень просто. Если тебя в глаза хвалит дама, то у нее наверняка есть непристроенный брат или сын, на карете которого неплохо смотрелись бы гербы вашего папеньки. А если соловьем разливается состоятельный мужчина, то дело значительно хуже. Видимо, от него недавно ушла любовница» и ему нужно срочно найти ей замену. Но тут уж я постараюсь оказаться рядом и помочь». Девушка покосилась на наставницу и промолчала. Как ни жаль, но вряд ли ей удастся выполнить это обещание. Ведь в тот самый миг, как вдовствующая королева назначит Терри своей воспитанницей или фрейлиной, Бетриса потеряет место компаньонки. С той минуты преданная подруга станет для Терри всего лишь камеристкой, и лишиться доступа в гостиные ее величества. Терри подавила тяжкий вздох и прикрыла глаза, делая вид, будто дремлет. Говорить о будущем, казавшемся ей темным и мрачным, как старинные подземелья родного замка, не хотелось абсолютно. Но и не думать не получалось никак. О чем бы ни начинала размышлять юная маркиза Терлина Дарви Ульгер, мысли вскоре сворачивали на запретную тему отказаться от которой девушки было не под силу. Она еще в родном замке начала изобретать план, который помог бы безнаказанно сбежать от нежеланной милости королевы. И первые дерзкие идеи уже успели зародиться в ее головке полной свободолюбивых задумок. Одно из них подсказала лежавшая на коленях девушки книга с правилами этикета. Как искренне надеялась маркиза после ее изучения, Во дворце властвует строгий порядок, предписанный этими законами. Если Терри не станет исполнять их в точности, то ее вполне могут вернуть домой. Несомненно, времени на такой саботаж уйдет немало, да и действовать необходимо очень осмотрительно и постараться ни с кем не делиться своими замыслами. А еще можно прикинуться совершенной дурочкой. И самое главное, ни в коем случае не стоит показывать ни развлекать придворных и гостей, даже малейшего, не тяги к непременному для фрейлин рукоделию. Терлина усмехнулась, не открывая глаз. Нудное занятие, коим девушка полагала вышивание и вязание, она и до этого никогда не любила, и может прекрасно без него прожить. Хуже с пением. Иногда, задумавшись, она омурлыкала любимые песенки вслух, совершенно забыв, что находится в гостиной не одна. Спохватывалась лишь в тот момент, когда замечала, как мечтательно притихли окружающие. Значит, придется принять меры. И тут поможет лишь мороженое. Достаточно всего двух вазочек, и неприятная хрипота в голосе будет держаться не менее трех дней. Предупреждаю сразу. Негромко, но веско сообщила явно следившая за воспитанницей Бетриса. Королеве лучше не лгать, как и юным принцам. Все члены королевской семьи имеют защитные амулеты, способные отличать вранье от правды. На сохранность своих секретов могут надеяться лишь придворный маг, да богатые господа, защищенные особыми щитами. Но все они искренне преданы королеве. Никого из тех, кто тайно или явно считался врагом ее величества, в королевских дворцах нет. «Больше нет. Ты же слышала о недавних событиях в Шанреге?» «Но ведь можно просто помалкивать», — задумалась Терри, совсем забыв, что не собиралась посвящать наставницу в свои коварные планы. «Королева, увы, далеко не дурочка. Подзовет и при всех спросит. О чем вы думаете, милочка? Как ты станешь выкручиваться?» «Не знаю», — помолчав, призналась юная маркиза а как бы ты ответила? Сказала бы, что разучиваю стишок или пою про себя песенку. Лукаво хмыкнула компаньонка. И поверь, это первое, что приходит в голову всем новеньким. Ходить, постоянно повторяя какие-нибудь дурацкие строфы или муссоля детскую песенку. Однако этот метод пока еще никого не спас. Королева отлично знает, что можно бубнить стихи, а втайне думать о том, как хочется спать или просто сбежать в сад. Похоже, я начну заранее ее ненавидеть, если ты скажешь, что она продолжает допрос, пока бедняжка не признается в чем-либо подобном, на потеху всем придворным. Ну, особо упрямых и глупых она иногда доводила до слез. Холодно-кровно пожала плечами Бетриса. Но не забывай, что с тех пор, как я была во дворце в последний раз, прошло восемь лет. За эти годы она потеряла старшего брата и короля и стала, как шепчутся за картами гостя твоего батюшки, намного неприступнее и мудрее. Если честно, раньше мне и в голову не могло прийти, что ее величество решится призвать во дворец дочерей самых знатных домов. Ведь она прекрасно понимает, как сильно испортит отношения с почитаемыми народом маркизами и герцогами, если хоть одна из ее новеньких питомец Прыгнет с башни от несчастной любви. Шуточки и интриги, проворачиваемые богатыми бездельниками для юных графини-баронесс, недопустимы в отношении маркиз и герцогинь. «Но так как обмануть королевский амулет?» – не дала увести себя от главной темы Терлина. «Вот ты ты туда же. Рановато я назвала тебя умной» но сама посуди, разве я сейчас могу тебе дать совет? Если тебя спросят, кто научил. Чтобы не солгать, непременно придется назвать мое имя. Поэтому могу лишь подкинуть маленькую подсказку. А зачем тебе вообще его обманывать?» Терри испытующе поглядела в огорченное лицо наставницы, серьезно кивнула и задумалась, отвернувшись к оконцу кареты. «А действительно...» Почему обязательно нужно кому-либо лгать? Ведь Терри попадет во дворец впервые, и у нее непременно возникнет куча самых разных вопросов. Не может не появиться. Как говорят, здание не раз перестраивалось и укреплялось лучшими зодчими, позаботившимися не только о красоте и величии залов и галерей, но также об удобстве и безопасности их обитателей и гостей. Вот и нужно думать обо всех диковинках, какие покажутся ей необычными, а потом только о них говорить. К вечеру четвертого дня девушка начала подозревать, что к концу путешествия на всю жизнь возненавидит кареты, всевозможные поездки и даже лошадей. Сиденья, в первый день казавшееся мягким и удобным, постепенно словно набили камнями. От беспрерывного покачивания и подпрыгивания кружилась голова а спина, которую она вначале держала гордо выпрямленной, как подобает знатным девушкам, теперь ныла от усталости. Терри все чаще ехала полулежа, сложив в один угол все подушки и подняв на диван ступни, на которых вместо новеньких и потому жестковатых ботиночек давно красовались ночные бархатные туфли. Бетриса точно так же устроилась напротив и с увлечением читала толстенный роман, в котором влюбленный принц вот уже третий год, все никак не мог доказать робкой Белошвейке истинность своих чувств и чистоту намерений. Временами компаньонка заходилась в приступах неудержимого хохота, но Терри не интересовалась их причинами, наперед зная ответ. «Ты все равно не поймешь, рановато тебе такое читать». Впрочем, о грядущей встрече с ее величеством и дворцовыми обитателями они тоже почти не беседовали. Все и так уже было обговорено не один десяток раз. Терлина успела сообразить, что жить ей придется так, как живут по ее представлению шпионы, отправленные королевской разведкой во владения соседних правителей, постоянно оглядываясь и обдумывая каждый шаг и каждое слово. Это не особенно удручало девушку. Приезды гостей и редкие выезды на балы уже доказали ей правоту замечательной поговорки про молчание. Сильнее всего волновало Терри другое. Долго ли она выдержит такую жизнь? Как сможет обойтись без мирных завтраков в родительской гостиной, куда маменька позволяла себе выходить в вышитом капоте, а его светлость в рубашке с расстегнутой верхней пуговицей, без веселых пикников и походов за ромашками. И, наконец, без вечерних пошептушек с маменькой. Юная маркиза не сдержала огорченного вздуха и тут же убедилась, как сильно ошибалась насчет увлеченности наставницы романом. «Платочек подать!» Спасибо, у меня есть. Если не хватит, не волнуйся, я прихватила в дорогу пять дюжин. Ты шутишь? Не поверила Терри, но Бетриса усмехнулась с таким победным видом, как будто по меньшей мере разработала успешный план захвата вражеской столицы. Хотя им не было нужды ни на кого нападать. Королевство Тальзия занимало большой грушевидной формы полуостров, с востока примыкающий нешироким перешейком, к западному побережью огромного континента. От других государств материка королевство отделяли высокие, и почти непроходимые отроги закатного хребта, которые сами тальзийцы называли не иначе, как рассветными горами. «Покидая отчий дом, девушкам свойственно рыдать», назидательно произнесла Бетриса и снова уткнулась в роман. Но минуту спустя подняла голову, и обвинительно, наставив на маркизу ухоженный палец, сообщила. «И я никогда не поверю, что тебе не хочется поплакать, и ночами ты не поливаешь слезами подушки гостиниц». Терри только молча хмыкнула. «Ну да, было такое. Стало вдруг однажды нестерпимо горько и обидно на рассвете, когда забегали по коридорам суматошные слуги. Так живо припомнилось как тихо и покойно бывало по утрам в родном замке, где папенька нарочно приказал перенести подальше хозяйственный двор и запретил челяди разговаривать громче, чем шепотом, пока матушка не позвонит на кухню, требуя завтрак. «Вот для того и везу платочки», — решительно отложила книгу компаньонка, «чтобы подставить тебе свое плечо, когда ты окончательно созреешь и решишься выплакаться всласть а потом объясню тебе, почему рыдать нужно именно сейчас и ни в коем случае не позже». «А сама я догадаться не смогу», – недоверчиво нахмурилась Терри. Бетриса умела задавать необычные загадки и представлять последствия событий с такой стороны, что сразу становился понятен смысл самых потаенных причин происходящего. «Можешь. Ты же умная девушка». Но быстрее будет, если я тебе поясню». Дама достала из дорожного саквояжа тугой сверток, неторопливо развязала ленту, размотала полотно, и перед Терри оказалась внушительная стопка тончайших батистовых платочков, обшитых кружевом и украшенных ее собственной монограммой. «Так начинаешь плакать или нет?» «Потерплю еще, рассказывай». «Все очень просто. Нужно лишь представить себе большие весы, И на одну чашу положить ту жизнь, к которой ты привыкла. Родной замок, родителей малышку Сюзи, твои любимые качели в саду и пирожные тетушки Шалли. А на вторую чашу кладешь свое будущее, тот дом, где родятся твои собственные дети, и того мужчину, которого ты хотела бы видеть их отцом. Как ты уже убедилась, среди наших соседей такого нет, иначе он еще прошлой весной отвел бы тебя в храм». И если ты всерьез хочешь его когда-нибудь найти, то смешно и глупо сидеть у окошка и ждать, не появится ли у ворот та самая белая кляча, без которой придирчивые девицы никогда не заметят самого прекрасного юношу. Ну и делаем вывод. Раз ты отправилась в поход за своим счастьем, то не смешно ли поливать соленой водой подушки гостиниц, где мы останавливаемся на ночь? Наверное, ты права подумав, согласилась Терри. «Но я все равно по ним скучаю. И по матушке, и по Сюзе. Кстати, про гостиницы. Папенька дал капитану несколько писем к своим друзьям, градоначальникам и старостам, а мне велел посылать от них приветы. Но мы пока еще ни разу не ночевали там, где подобает останавливаться девушке моего положения». «Так это же и зайцу понятно». «Капитан Майзен далеко не глупый прекрасно видел, с какой неохотой родители отпускают тебя из дома. Он не имеет права исключить возможность какой-нибудь хитрости, которая может закончиться для твоего папеньки каторгой, а для тебя кельи монастыря святых девственниц. Вот и останавливается на ночлег в самых неожиданных местах, а по утрам срывается с места, не дав нам даже позавтракать спокойно». «Никогда мой отец не стал бы придумывать ничего подобного», еще спорила Терри, а сама уже видела и плотно сжатые, побелевшие от ярости губы папеньки, и хмурую усмешку капитана егерей, вежливо обещавшего по мере возможности пользоваться гостеприимством друзей его светлости. «Все мужчины одинаковы», — непонятно хмыкнула Бетриса, — «строя ловушки чужим дочерям», «Даже не предполагают, что когда-нибудь найдется охотник и на их собственных кровиночек». «Мой папенька никаких ловушек маменьки не строил». Вмиг обозлившись сухо огрызнулась Терлина, посмотрела в светящиеся лукавством глаза компаньонки и с досадой поджала губы. «Так ты хотела, чтобы я поплакала или уже пожалела платочки?» «Разумеется, все дело в платочках», — невозмутимо кивнула та. Ты даже не представляешь, сколько подобных вещиц требуется молодым девушкам во дворце. Мужчины просто обожают совать эти кусочки батиста в свои карманы, если ты случайно обронишь. И, между прочим, это приравнивается к записке с назначением свидания. Тогда спрячь их подальше. А к тем, которые положено класть в кошель, я пришью ленточки и буду привязывать к руке. У меня... «Ни один платочек не пропадет». «Если бы я не знала о твоем упрямстве, то непременно поспорила бы на жемчужное ожерелье». Договорить компаньонка не успела. Карета резко остановилась, и они дружно прильнули к оконцам, желая рассмотреть, где придется ночевать на этот раз. Однако никаких примет гостиницы или постоялого двора не было и в помине. Только могучие сосны редкими толпами стояли по обученном дороге, светясь в быстро наступающих сумерках янтарными стволами.